Глава тридцать пятая. Квартира бывшей девушки Даррюса Джафтыкаса находится в убогом четырехэтажном доме на Сити-Роуд, по которой проходит граница с Айлингтоном. Оставив Хонду на противоположной стороне улицы, я изучаю вход. Судя по числу кнопок, квартир должно быть шесть, и Вайда указала мне квартиру С. которая теоретически должна быть на втором этаже, но мне нужна полная уверенность. Я не хочу ещё одну облаву впустую. Время всего 3 часа дня, и солнце яростно светит мне в спину. На втором этаже слева окна тёмные, справа шторы наполовину опущены, и я вижу внутри смутные силуэты мужчины и женщины. Всматриваясь в чёт, на пытаясь разглядеть Чёрты лиц, но тут вдруг мужчина оборачивается, подходит к окну и смотрит прямо на меня. Дариус Джафтикус. Я в шоке поспешно отступаю в тень под бетонным навесом, однако Дариус почему-то никак на меня не реагирует. Затем до меня доходит, что солнце светит прямо ему в глаза, отражаясь от свежего снега. Дариус рассеянно смотрит в окно. Он выглядит очень молодым, совсем не убийцей. Впрочем, так бывает почти всегда. Сказав что-то женщине, у него за спиной и снова поворачивается к ней. Я звоню Бэксу и сообщаю, что нашёл Джафтакоса, и он говорит: "Что? Я не могу звать на помощь. Я должен сидеть на больничном. Направляй сюда тяжеловесов, и мне наплевать на то, что ты там плечёшь Джерри. Скажи, был анонимный звонок тебе явилось сведения, сон. Скажи, что это было написано на зеркале в мужском гардеробе?" Я называю Бэксу адрес, но он неумолим. Он не поверит в это ни на секунду. И тут я вспоминаю, где нахожусь. Чёрт возьми, тебе вовсе не нужно действовать через Джерри. Я в Валентоне. Свяжись с Аллингтонским участком. Скажишь тебе я позвонил твой осведомитель, и они могут забирать Джафтока с собой. Тогда все лаврада останутся им, их покажут по телевизору, а мы уберём Джафтока подальше от Кентштауна. Ваё матч шеф, вы меня здорово подставляете. Уверен, ты найдёшь какого-нибудь осведомителя, который с радостью примет похвалу. А главное то, что если мы схватим этого ублюдка и выясним, кто за ним стоит, никому не будет никакого дела до того, как мы это провернули. Но ты должен поторопиться. Я потороплюсь, шеф, но сейчас я разговариваю по телефону, а вы никак не хотите закончить. Я уж заканчиваю, говорю я, давай отбой. Взглянув на часы, пытаюсь прикинуть, сколько времени потребуется Бэксу на то, чтобы всё устроить. Дом стоит рядом с доком на канале Ридженс, окнами на крутой злом дороги, из чего следует, что Джафтикус увидит полицейские машины, с какой бы стороны они ни приближались. А я увижу его, если он попытается бежать через подъезд, но не в том случае, если сзади есть ещё один выход. И теперь, когда я об этом подумал, я должен сходить туда и всё проверить. Аджектикас больше не подходит к окну, поэтому я быстро пересекаю заснеженную улицу. Людей немного. Подойдя ближе к дому, я слышу, как обедает семья: громкие сердитые голоса, стук ножей и вилок. В переулке помойка, большие чёрные пакеты с мусором навалены в мусорные баки. Я протискиваюсь мимо и выхожу в небольшой двор с двумя легковыми машинами и старым ржавым грузовиком. Вокруг двора тянется кирпичный забор с колючей проволокой зловещего вида сверху. Бежать этим путём невозможно. И всё-таки я чувствую, что упускаю нечто. Уже собираюсь уходить с крошечной стоянки, как меня вдруг осеняет: каким образом сюда попадают машины? Я обхожу вокруг дома, держась так, чтобы меня не было видно из окон второго этажа, и нахожу за ним электрическую подстанцию со знаками, предупреждающими о смертельной опасности. Для того, чтобы проверить за ней, мне нужно обойти Fiat, стоящий прямо под окном квартиры Джафтокоса. Я с опаской делаю шаг и поднимаю взгляд. Вижу банки со специями и травами на кухне, но людей там нет. А за подстанцией, то, что я искал, ржавые стальные ворота. За ними дорога, ведущая в одну сторону к каналу, а в другую в переулок. По-прежнему нет воя сирен приближающихся полицейских машин, что меня тревожит. Почему их нет так долго? Я перебираю всё, что могло пойти не так. Бэкс испугался, пошёл на попятную и заложил меня Джерри. И я вспоминаю то, что старательно задвигал в глубину сознания. Бэкс также дежурил в тот вечер, когда Джафтака пытался меня убить. Стараясь разобраться, Во всём этом я машинально отхожу от дома, чтобы обойти вокруг фиата и поднимаю взгляд на окно кухни. Дарюс стоит там с банкой пива в руке, собираясь закурить. Он смотрит на меня прямо мне в глаза. И теперь за домом его больше не ослепляет бьющее в лицо солнце.